Глава одиннадцатая. Вторник, двадцать первое марта. Райной я хорошо помню тот день, когда нам принесли письмо из Рана. Помню, как ярко светило над там летнее солнце. Как в воздухе пахло бензином и дымом. Как торжественно почтальонша вручала это письмо отцу. Нам не так уж часто доводилось получать письма. На самом деле это было, пожалуй, первое, которое я действительно помню. Бумага, на которой оно было написано, казалась мне похожей на прессованный пух черт чертополоха. И пучерк был такой аккуратный, витееватый. Точно резьба на могильной плите. Письма обычно отправляли, чтобы сообщить о смерти кого-то из членов семьи. А у моего отца никакой семьи не было. Кроме тётушки Анны, разумеется. Был ещё его брат Модест, но он умер совсем молодым в начале войны. Глуп погиб, угодив в засаду. Его вдове пришлось самой фермой заниматься и троих детей в одиночку воспитывать. Я слышал эту историю много раз, в основном от тётушки Анны, которая любила порассуждать на тему этой трагедии, не испытывая при этом ни капли сострадания. Отец же высказался лишь однажды, да и то как бы мимоходом. «Я тогда сразу понял, что он погиб», — сказал он. «Мы ведь близнецы». И больше ничего прибавить не пожелал. Да он, собственно, больше ничего и не мог сказать о Модесте, родном брате, которого никогда не знал. Оказалось, что письмо прислано из и Ренна. В нём моему отцу сообщалось, что у Мирабель Дартижан остался огромный невыплаченный долг. Однако сама она вместе с детьми бежала в неизвестном направлении ещё несколько лет назад, бросив ферму и сад на произвол судьбы. В письме было строго указано, что если до конца года долг не будет выплачен, то и ферма, и прилегающие к ней земли, будут конфискованы и проданы, дабы удовлетворить запросы кредиторов. Остатки же средств, вырученных от продажи, пойдут в карман государству, если не будут востребованы кем-то из кровных родственников. Тетушка Анна выразила свое неодобрение весьма громогласно. Ни в какой рен ты не поедешь. Вот еще тащиться в такую даль. И как раз когда на ферме столько работы. Да и как быть с детьми, они и так совершенно одичали и отвратительно ведут себя, даже когда ты дома. Неужели ты полагаешь, что я одна могу с ними справиться? Но, как оказалось, в кои-то веки отец решил настоять на своем. «Мальчик может сам позаботиться о Мими», — сказал он. В разговорах он всегда называл меня мальчик. Да и отсутствовать я буду не больше недели. И всё. Тётка протестовала, выходила из себя, жаловалась. Но отец был непоколебим. В нём нуждалась вдова его родного брата. И хотя он ровным счётом ничего о ней не знал, кроме имени, он с такой готовностью бросился к ней на помощь, словно они были знакомы всю жизнь. Конечно, в те времена всё было иначе. Согласно деревенской традиции, брату, если он ещё не был женат, следовало жениться на вдове брата. Тетушка Анна с кислым видом сообщила нам это, когда отец уже уехал. «Попомните мои слова, он её с собой привезёт», — вещала она, а мы сидели, опустив голову. «У него же нет и никогда не было ни капли здравого смысла. Разве может он на этот раз поступить иначе?» «Я притворился, будто не слышу». Мими пальцами совала в рот зелёные бобы, один за другим. Это была одна из её детских привычек, которые тётушка Анна ненавидела. «Ешь, как полагается, вилкой!» — одёрнула её тётушка и своей вилкой ткнула Мими в тыльную сторону ладони. Мими промолчала и лишь посмотрела на тётку из-под пышных кудрей. Волосы у неё были очень тёмные и курчавые, и невероятно густые, так что не расчесать, ни заплести их было невозможно. «Волосы, как у негритянки», — говорила тётушка Анна. И я уже тогда понимал, что она вкладывает в эти слова некий отрицательный смысл, хотя что именно ей не нравилось в красивых волосах мими, мне так и не было ясно. Есть Мими перестала и все смотрела на тетю. На косточках пальцев с внешней стороны ладони у нее виднелись четыре маленьких прокола и четыре капли алой крови, похожие на ягоды земляники. «Она же не понимает», — сказал я. «Э, нет, ещё как понимает», — возразила тётушка Анна. «Ваш отец может сколько угодно терпеть подобные выходки, но до тех пор, пока вы живёте под моей крышей, вам придётся вести себя, как полагается, вам обоим». Я уставился на Мими, мысленно приказывая ей немедленно взять в руки вилку. Она, казалось, это почувствовала и тоже посмотрела на меня. Склонив на бок головку точно птенец чёрного дрозда, «Вкушай пищу свою, Наоми!» И в голосе тётушки Анны прозвучали опасные нотки. «Вкушай пищу свою, как христианка, а не руками, как дикарка!» Но Мими лишь снова глянула на неё из-под шапки волос и вдруг улыбнулась широкой такой ясной улыбкой, в которой не было ни капли зловредности, и всё же тётушке явно что-то такое почудилось. Так что Анна буквально раздулась от гнева. «Ты что, смеешься надо мной?» Это прозвучало уже угрожающе, и я поспешил объяснить, что Мими почти всегда смеется. Ее смех был подобен пению черного дрозда, столь же естественной и без единой капли злорадства или задней мысли. Но тетушка Анна меня и слушать не желала. Она схватила Мими за волосы. Та принялась с криком вырываться... И я вскочил, но тётушка Анна заморозила меня одним единственным окриком. «Нет!» Я хорошо помню, как она возвышалась надо мной, и в вырезе платья среди пышных кружев ярко блестел в свете лампы её чёрный крестик. Мне тогда показалось, что она ростом никак не меньше десяти футов. как статуя из базальта и льда, сияющими, как луна, над тан, холодными, тёмными, таящими угрозу глазами. Ты, и заканчивай заканчивая свой ужин, ледяным тоном велела мне тетушка Анна, а Наоми пока посидит в комнате вашего отца и подумает, может быть, научится вести себя как следует. Надо было мне что-то сказать. Заступиться за сестру. Я, собственно, и попытался, но для одиннадцатилетнего мальчика мира взрослых это неведомый континент, населенный чудовищами. Меня страшила даже сама перспектива возможного противостояния тётушке Анне во всём её ледяном величии, так что вряд ли можно было ожидать от меня сколько-нибудь решительных действий. В общем, я опустил голову, стараясь не слышать отчаянных воплей мими, которые тётушка Анна волокла наверх, где находились спальни. Через пять минут тётка вернулась, выглядела она мрачной и сильно раскраснелась. В руках она держала ключ от отцовской спальни, который прицепила на ту же цепочку, где висели другие ключи. Эту цепочку она всегда носила на поясе. Затем она снова уселась из-за стол и устроила настоящее представление, демонстрируя мне, как полагается правильно есть зелёные бобы с картошкой. После чего налила себе стакан красного вина и довольно быстро его осушила. Я тем временем изо всех сил, стараясь не заплакать, мучительно жевал и глотал еду, не чувствуя её вкуса, и она комками застревала у меня в горле. Ну вот, с безрадостной улыбкой на тонких, как лезвие, серп в губах, заметила тётушка Анна, наконец-то хоть немного покоя. Я промолчал, хлюпая носом и чувствуя в горле солёный вкус соплей и непролитых слёз. «Нужно пользоваться носовым платком, Нарцисс, сделала замечание тётушка Анна и налила себе ещё вина. «А если ты простудился, то завтра, пожалуй, на улицу я тебя не выпущу». Я сказал, что это не простуда. «Ну и хорошо», — вздохнула с облегчением тётушка Анна. «Тогда, значит, ты пойдёшь собирать землянику. Она как раз поспела. Я собираюсь сварить варенье на всю зиму и убрать его в кладовую». «А как же Мими?» — спросил я. «А Мими не беспокойся. Знаешь земляничную делянку возле старого колодца под большим дубом? Вот там ты и будешь всю неделю ягоды собирать. И если будешь трудиться прилежно, я позволю тебе вылезать тазик, когда с вареньем покончу». Я прекрасно понимал, что с её стороны это редкая милость. И мне, безусловно, полагалось быть благодарным. Но мне было невыносимо думать, что Мими так и будет сидеть в полном одиночестве, запертая в отцовской спальне, пока я буду собирать землянику. И я попросил умоляющим тоном. «Позвольте мне взять с собой Мими. Клянусь, она будет хорошо себя вести. Она всегда меня слушается». Это я, конечно, зря сказал. Тетушка Анна тут же поджала губы, и они превратились в тонкую колючую проволоку неодобрения. «Слушается ли она тебя, Нарсис?» «Никакого значения не имеет», — заявила она. «А вот твой отец всегда слишком многое ей спускал. Прощал ей то, за что любой ребенок заслуживал бы наказания. Он ведет себя просто нелепо, постоянно с ней сюсюкая. Но ничего, сейчас я за вас отвечаю. И пока уме не научится слушаться меня, дверь этой комнаты останется запертой». Я хотел спросить, почему она выбрала именно эту комнату? Почему не ту, где мы с Мими спим? Но не сумел найти нужных слов. Я понимаю, это звучит как детский лепет, но спорить с теткой я действительно боялся. Отцовская комната всегда была для нас под запретом. Его кровать с серым покрывалом была убрана так тщательно, что казалась каменной. А гардероб с гигантскими дверцами и зеркалом слегка искажавшим изображение, выглядел просто пугающе. И ещё там всегда стоял запах полироли, шариков от моли и одежды, которую никто никогда не носил. Мне всегда казалось, что в отцовской спальне водятся привидения. Например, привидение моей матери. Оно пряталось в её студийном портрете, одежде, по-прежнему висевшей в гардеробе в шариках от моли, которыми были набиты карманы этой одежды. С этого места, заложенного закладкой, я и начала читать. Должно быть, здесь Рейно остановился, по какой-то причине отложив чтение. Я-то думала, что в этой папке содержатся какие-то официальные документы или, может, советы, как лучше поступить с фермой. Но никакой истории жизни я, разумеется, не ожидала. А это оказалась именно история жизни. Я, как только добралась до дому, сразу же поднялась наверх, устроилась у себя в комнате и принялась читать. Мама явно беспокоилась, потому что вернулась я очень поздно и все спрашивала, где я была, да что случилось. Но я так ничего ей не рассказала. Мне хотелось поскорее почитать о Нарциссе и о его маленькой сестре Мими, которая уже успела стать моим любимым персонажем, так что я стала выискивать в рукописи те куски, что были посвящены ей. А те, что касались Рейно, я попросту пропускала. Я его и так знаю. И потом, он же не является частью этой жизненной истории. Это история жизни Нарсиса и Мими. И мне хотелось знать, что же с ней случилось. А эту тетушку Анну я сразу возненавидела. Такая противная. Я очень надеялась, что в конце истории она все-таки умрет. Я так уснула за чтением. Раскрытая папка с историей Нарсиса осталась лежать у меня на подушке. И утром, когда я проснулась, несколько страниц упали на пол. Я быстренько вскочила, всё собрала и спрятала зелёную папку у себя под кроватью. Там она точно будет в безопасности. Никто её не увидит. Мама никогда под кровать даже не заглядывает. — Ну что, сегодня у тебя настроение получше? — спросила мама, когда я спустилась к завтраку. Она старалась держаться, как обычно, но я всегда знаю, когда она притворяется. Вот и сегодня цвета ее ауры были все перемешанные и печальны. Так бывает, когда она тоскует панук. Мне не хотелось, чтобы она грустила, а потому я улыбнулась ей и взяла сразу две пауа шокола. «Что-то вчера ты поздно домой вернулась», — заметила мама. «Я была у Яника», — знаками объяснила я. И это правда, ведь я действительно была у него дома, хоть сам Яник меня и не видел. А его мать тебе ничего такого не говорила? Например, насчёт Нарсиса или его завещания? Я покачала головой, и мама, кажется, вздохнула с облегчением. В общем, если она с тобой о чём-нибудь таком заговорит, сразу дай мне знать. Я кивнула «Окей». И решила не рассказывать ей, как разговаривала со мной мадам Монтур, когда я принесла Янику шоколад. О том, что я стащила у нее папку Нарсиса, я тоже решила не говорить. Мне почему-то казалось, что маме не захочется, чтобы я прочла его историю. А мне самой так хотелось узнать, что там дальше случилось. Особенно с Мими. Она меня интересовала больше всего. И потом я надеялась, что, может быть, найду в этой папке что-нибудь такое, чем можно воспользоваться, чтобы убедить Ру остаться. И тогда я, значит, поступила совершенно правильно, стащив эти записи у мадам Монтур. Во всяком случае, куда более правильно, чем когда тот ветер призвала. «А знаешь, ты ведь Янника я сюда можешь пригласить. Пусть он мой шоколадный торт попробует». Некоторое время я обдумывала мамины предложение. Ну и пусть мадам Монтур нас ненавидит. Зато Янник просто обожает шоколад. Так что ничего не стоит уговорить его прийти к нам. Надеюсь, мадам Монтур не очень его ругала за то, что папка нарцисса из его комнаты исчезла. А если всё-таки ругала, то его тем более надо как-то утешить. Например, с помощью шоколада. Улыбнувшись маме, я весело на неё посмотрела, словно настроение у меня замечательное, и скрывать мне совершенно нечего. Вообще-то скрывать — это не совсем то же самое, что лгать. Но мне иногда кажется, будто это одно и то же. Но все же лучше, по-моему, маме пока ничего не говорить. Ни о Нарсисе, ни о Ру, ни о том, что я пользуюсь своим теневым голосом. Я теперь уже достаточно взрослая и сама могу решить, что и как мне лучше сделать. А у мамы и без меня тревог хватает. Как всегда повторяла Армандо, чего она не знает, то ей вреда и не причинит.